Глава 27. седьмая. Мисс Дакит. Медсестра Сью Энн Дакит была рослая, худощавая, зрелая женщина с прямой спиной, округлым задом, маленькими грудями и угловато-аскетическим, типичным для уроженки Новой Англии лицом, которое могло показаться и очень красивым, и очень противным. Кожа у нее была розовато-белая, глаза как буравчики, а нос и подбородок удлиненно-остренькие. Искусная, исполнительная, благоразумная и строгая, она не боялась ответственности и сохраняла рассудок в любой самой трудной ситуации. На нее всегда можно было положиться, а она во всех критических случаях полагалась только на себя и ни у кого не просила помощи. Ясариан искренне ей сочувствовал и решил, что должен помочь». На следующее утро, когда она наклонилась у изножия его койки, чтобы расправить ему простыню, он воровато и сноровисто запустил руку ей под юбку. Она звонко взвизгнула и конвульсивно подпрыгнула, но недостаточно высоко, чтобы сразу освободиться, и дергалась, дрыгалась, извивалась и вырывалась не меньше 15 секунд, прежде чем ей удалось, наконец, обрести свободу и в ужасе отступить с пепельным, судорожно-дрожащим лицом к койке Денбара, который внимательно следил за происходящим, и когда она оказалась достаточно близко, привскочил на своей койке и обнял ее сзади, как пылкий любовник. Она опять пронзительно взвизгнула и отпрыгнула к Ясариану, чтобы снова оказаться на крючке и опять отскочить вроде теннисного мячика с ногами к Денбору, бдительно поджидающему удобного мгновения, чтобы облапить ее снова. Однако на этот раз она вовремя вспомнила о нем и успела отшатнуться в сторону, а он, промахнувшись, нырнул, словно пловец, головой вперед в проход между койками, глухо стукнулся черепом об пол и отключился. Очнулся он на полу с расквашенным носом и теми самыми мучительными симптомами тошнота и головокружения, которые постоянно симулировал. Палата гудела, словно растревоженное гнездо шершней. Мисс Дакит рыдала, а Ясариан, притулившись рядом с ней на краешке койки, виновато ее утешал. Начальник госпиталя, полковник медицинской службы, гневно рычал, глядя на Ясариана, что не позволит пациентам приставать с непристойными вольностями к своим сестрам. «Но чего вы привязались к человеку?» Печально спросил полковника Денбор, морщась на полу от боли в висках, которая пульсировала в такт его словам. «Что он вам сделал?» «Я про вас говорю», — сановито рявкнул ему тощий полковник. «Вы думаете, вам разрешат здесь такое вытворять?» «Ну чего вы привязались к человеку?» Асанистар рыкнул ему в ответ здоровенный яссарян. «Он же ненарочно разбил себе голову. Он просто упал». «А я и про вас говорю», — Разъяренно взвился полковник. «Вы у меня заречетесь хватать моих сестер за заразные места». «Я не хватал сестер за заразные места», — отрекся Яссариан. «А где у них заразные места?» — поинтересовался Денбор. «Вы что, психи?» — взвизгнул, отступая побледневший полковник. «Он-то определенно псих», — уверил полковника Денбор. «Ему, например, снится по ночам, что он держит в руке живую рыбу». «Ему что?» — словно бы споткнувшись на бегу, переспросил полковник и с чуть брезгливым изумлением глянул в наступившей тишине на Ясаряна. «Ему снится по ночам, что он держит в руке живую рыбу». «Какую именно рыбу?» — въедливо подхватил полковник, повернувшись к Ясаряну. «Не могу вам сказать», — ответил Ясарян. «я не различаю рыбьих пород». «А в какой руке вы ее держите?» «В разных». Сказал я Сарен. Это зависит от породы, услужливо уточнил Денбор. От породы? нахмурившись, пробормотал полковник и подозрительно уставился на Денбора. Ну а вы-то откуда знаете такие подробности? Как же мне не знать, с рассудительной заботливостью сказал Денбор. Если я ему тоже снюсь, и все вижу! Полковник растерянно покраснел Но тут же мобилизовался и глянул на приятелей по сновидениям с холодной непримиримостью. «Поднимайтесь-ка и ложитесь в постель», — приказал он сквозь зубы Денбору. Потом покосился на Ясариана и с легкой годливостью добавил, «А про ваши идиотские сны я слушать не намерен. У нас найдется специалист, который выяснит, что с вами творится во сне». «Как вы думаете?» — осторожно обратился к Ясариану майор Сэндерсон. Кряжестый и мягко улыбчивый специалист по психиатрии, которому приказал отвести Ясаря на полковник. «Почему ваши сновидения показались полковнику Фериджу несколько, хм, непристойными?» «Я думаю», — уважительно ответил Ясарян, «что это случилось из-за специфических особенностей моих сновидений или самого полковника Фериджа. «Превосходно сказано!» Возрадовался ответу майор Сэндерсон с черной, как вак, со щеткой волос на голове и в скрипучих солдатских башмаках. «По определенным причинам», — доверительно сообщил он, — «полковник Пэридж издавна напоминает мне глупыша. Он, знаете ли, не очень-то верит в психиатрию. А вы, вероятно, без особой симпатии относитесь к этой породе птиц», — предположил я Сарен. «Что верно, то верно» признался со скрипучим смешком майор Сэндерсон и любовно потянул себя за отвислый второй подбородок, словно это была бородка. «А вот ваш сон кажется мне прелестным, и, надеюсь, он снится вам достаточно часто, так что мы сможем постоянно его обсуждать. Не хотите ли сигаретку?» Ясариан отказался, и майор Сэндерсон, понимающе улыбнулся. «Как вы думаете?» поинтересовался он, почему у вас возникло столь острое нежелание взять у меня сигарету? Я только что докурил свою, вон мой окурок еще дымится в вашей пепельнице, видите? Весьма остроумное объяснение, усмехнувшись, заметил майор Сэндерсон. Однако вскоре, надеюсь, мы выясним и настоящую причину. Он небрежно завязал шнурок на башмаке и переложил свой желтый линованный блокнот со стола к себе на колени. «Ну а рыба, которую вы видите во сне? Давайте поговорим о вашей рыбе. Это всегда одна и та же рыба?» «Трудно сказать», — ответил я Сарян. «Я не очень-то разбираюсь в рыбах». «А что она вам напоминает?» «Другую рыбу». «А другая рыба?» «Еще какую-нибудь рыбу». Майор Сэндерсон с некоторым разочарованием откинулся на спинку стула. «Вам нравится рыба?» — спросил он. «Не особенно». «А как вы думаете?» — торжествующе вопросил майор Сендерсон «Почему у вас возникло столь болезненное отвращение к рыбе?» «Да она какая-то квелая», — объяснил ему Ясарян. «Не то, как говорится, несё, и к тому же костлявая». «Весьма искусное объяснение», — понимающе закивал майор Сендерсон, растянув губы в льстивой и неискренней улыбке. Но вскоре, надеюсь, мы выясним и настоящую причину. Ну а рыба из вашего сна, она вам нравится? Да нет, пожалуй. Значит, не нравится. Вы испытываете к ней вражду, у вас возникают агрессивные эмоции. Да нет, она мне, пожалуй, скорее нравится. Значит, она вам нравится. Да нет, у меня, собственно, не возникает никаких чувств. Я в этом отношении и сам, как рыба однако минуту назад вы утверждали, что она вам нравится. Это же явное противоречие. Вы согласны? Да, сэр. Тут у меня явное противоречие. Вы, безусловно, правы». Майор Сэндерсон горделиво записал толстым черным карандашом у себя в блокноте «Противоречие». «А как вы думаете, — подняв на на взгляд, спросил он, — почему два ваших утверждения о рыбе...» содержат в себе очевидное противоречие. По-видимому, во мне уживаются амбивалентные чувства к рыбе». Услышав слова «амбивалентные чувства», майор Сендерсон радостно вскочил на ноги. «Так вы понимаете?» Хлопнув отчасти в ладоши и крепко прижимая их друг к дружке, воскликнул он. «Ах, вы не представляете себе, в каком я прозябаю одиночестве из-за необходимости врачевать людей!» А ведь для этого мне надо с ними разговаривать, которым глубоко наплевать и на психиатрию, и на мою работу, и на меня. Я почти физически ощущаю, как во мне зреет комплекс неполноценности». Его лицо тревожно исказилось. «И у меня нет сил, чтобы перебороть этот комплекс». «В самом деле?» — сочувственно промямлил я Сариан, поспешно придумывая, что бы еще сказать. «Но почему, собственно, вы обвиняете себя?» видя пробелы в образовании других. «Это глупо, я понимаю», — по хихикнув, согласился майор Сэндерсон. «Но мне, знаете ли, всегда было очень важно, чтобы меня уважали. Я достиг половой зрелости немного позже, чем другие юноши моего возраста и постоянно испытывал, хм, все связанные с этим фактом трудности. А сейчас испытываю горячее желание обсудить их с вами как можно скорее и подробней». Я охотно начал бы именно с меня, но боюсь, что не имею на это права. Полковник Ферридж наверняка осудит нас, если узнает, что мы обсуждали мои затруднения за счет ваших. Итак, я покажу вам сейчас несколько чернильных пятен, чтобы выяснить, о чем напоминают вам различные конфигурации и цветовые оттенки. Не утруждайте себя, доктор, мне все напоминает о сексе. «Правда?» – воскликнул осчастливленный майор Сэндерсон, как бы боясь поверить своим ушам. «Но теперь-то мы многое поймем. А вам снятся иногда полноценные сексуальные сны». «Мои сны о рыбах. Это сексуальные сны». «Нет-нет, я имею в виду истинно сексуальные сны с истязаниями и насилием, с надрывами и блаженством, когда вы страстно рыдаете над своей жертвой» «Не зная, чем бы еще выразить ей свою ненависть и любовь. Вот про какие сны я хотел бы с вами поговорить. А они вам снятся?» «Мои сны о рыбах как раз такие сны», — умудренно задумавшись на мгновение, определил я Сариан. Майор Сендерсон отшатнулся, словно ему дали пощечину. В общем, конечно, с натужным безразличием согласился он, и Осариан сразу заметил мгновенно вспыхнувшую в нем недоверчивую враждебность. Но мне-то нужно, чтобы вам приснился именно такой сон, о котором я говорил. Нам необходимо выяснить, как вы к нему отнесетесь. Ну и на сегодня, я думаю, достаточно. До следующего нашего собеседования постарайтесь найти ответы на заданные вам вопросы, Эти собеседования, знаете ли, не менее тягостны для меня, чем для вас. Тут главное Денбор, — сказал я Сарян. Денбор? Ну да, поскольку он все это затеял. Цон-то его. Ах, его! Ухмыльнулся майор Сендерсон, И к нему вернулась прежняя уверенность. Денбор, насколько я понимаю, тот самый злостный индивид, чьи похабные художества приписывают обычно вам. Я угадал? «Ну, не такой уж он злостный. А вы, значит, готовы отстаивать его до последнего вздоха?» «Ну нет, до последнего не готов». Майор Сэндерсон ядовито улыбнулся и записал в своем блокноте «Денбор». «Почему это вы хромаете?» – желчно спросил он, глядя, как Ясариан ковыляет к двери. «Из чего вдруг обмотали ногу бинтом? Вы что, спятили или отраду не в себе?» «У меня на ноге рана. Из-за нее-то я и попал в госпиталь». «Нет у вас никаких ран», злорадно возразил майор Сэндерсон. «А в госпиталь вы попали из-за камней в слюнной железе. Вам бы поостеречься, а то, глядишь, да умничаетесь до желтого дома. Вы вон и так уже не помните, с чем вас поместили в госпиталь?» «С раной на ноге», — уперся Сарян. «Ладно, передайте привет вашему Денбару. Заглушив ехидным хихиканьем, его реплику проговорил майор Сэндерсон. «И скажите ему, что я просил его почаще видеть ваш сон». Однако Денбора теперь постоянно мучили головокружение и тошнота, а голова у него болела еще с прежних времен, и ему было не до майора Сэндерсона. Обжору Джо опять начали терзать ночные кошмары, потому что он совершил 60 боевых вылетов, и ждал очередной раз отправки домой, но, заглянув однажды в госпиталь, чтобы навестить Ясариана и Денбора, он отказался делиться с майором Сэндерсоном своими кошмарными снами. Ясариан приставал ко всем знакомым, упрашивая их, рассказать ему хоть какой-нибудь сон для майора Сэндерсона. «Мне ужасно не хочется его расстраивать», говорил он, «ему и так уже мерещится, что он отверженный». «С тех пор, как вас ранили, — признался капеллан, — мне постоянно снятся очень странные сны. Я вижу, к примеру, во сне, что моя жена умирает или ее убивают, а наши дети задыхаются до смерти, подавившись вполне доброкачественной пищей. Или вот еще сон. Я плыву над бездонной глубиной, а голодная акула вгрызается мне в левую ногу. Именно там, где у вас повязка. Замечательный сон!» «Сказал Денбар, готов поспорить, что он понравится майору Сендерсону. «Чудовищный сон», — сказал майор Сендерсон, «В нем чувствуется извращенность, жажда страданий и тяга к смерти. Вы наверняка увидели его, чтобы мне досадить. И я, признаться, даже не уверен, что вас можно оставить на военной службе с такими патологическими снами». Яссариан внезапно увидел проблеск надежды впереди, «Вы правы, сэр», — хитроумно поддакнул он. «Меня, по-видимому, следует отстранить от полетов и отправить в Штаты». «Скажите, а вам никогда не приходило в голову, что вы непрерывно гоняетесь за женщинами ради подавления подсознательного страха перед своей сексуальной недееспособностью?» «Так оно, безусловно, и есть, сэр». «А тогда зачем же вы это делаете?» «Ради подавления подсознательного страха перед своей сексуальной недееспособностью, сэр. А почему бы вам не завести себе какое-нибудь хобби?» Участливо спросил майор Сэндерсон. «Вы могли бы заняться, к примеру, рыбной ловлей. Неужели вас действительно привлекает мисс Дакет? Мне бы на вашем месте показалось, что она чересчур костлявая, костлявая и квелая, вроде рыбы». Я, знаете ли, к ней не приглядывался. Но ведь за разные-то места вы ее хватали. Неужели только потому, что они у нее есть? Да не хватал я ее за разные места, а вот Денбер! Опять та же дурацкая песня!» С ядовитым сарказмом воскликнул майор Сэндерсон и раздраженно бросил карандаш. «Вы что, всерьез надеетесь уйти от ответственности, прикидываясь не самим собой?» У меня иссякла всякая симпатия к вам, Фортиори. Понимаете? Иссякла всякая симпатия. Яссариан почувствовал, как могильный ветерок понимания шевелит у него на макушке волосы. Я не Фортиори, сэр, смущенно пробормотал он. Я Яссариан. Кто-кто? Яссариан, сэр. Моя фамилия Яссариан. Меня поместили в госпиталь с раной на левой ноге. Ваша фамилия? Фортиори воинственно возразил майор Сендерсон. «И вас поместили в госпиталь из-за камней в слюнной железе». «Уймитесь, майор!» – взорвался Яссариан. «Мне-то уж как-нибудь известно, кто я такой? А у меня есть ваша госпитальная карта, где черным по белому написано «Фортиори!» – прорычал майор Сендерсон. «Возьмите себя в руки, пока не поздно, Фортиори! То вы Денбор, то Яссариан!» Если так пойдет и дальше, то на днях вам покажется, что вы Вашингтон-Ирвинг. Знаете, в чем ваша беда? У вас раздвоение личности. Вот в чем ваша беда. Возможно, вы и правы, сэр. Дипломатично согласился я, сарян. Невозможно, а очевидно. У вас мания преследования. Вам кажется, что люди хотят сжить вас со света. Да ведь так оно и есть, сэр. Видите? «У вас нет никакого уважения к старшим традициям и священным позванию. Решительно никакого. Вы опасный и растленный тип. Вас надо вывести отсюда и расстрелять. Что это с вами, сэр? Вы враг народа!» «Окончательно спятил!» — рявкнул Ясарян. «Я-то не спятил!» — сипло заорал, думая, что говорит шепотом Допс, пришедший навестить Ясаряна. Обжора Джо видел их собственными глазами. Вчера, когда летал на транспортном самолете в Неаполь за кондиционерами с черного рынка для фермы полковника Кошкарта. Там расположен перевалочный центр, где ждут отправки в Штаты сотни пилотов, бомбардиров и стрелков. У них всего по 45 боевых вылетов, а у некоторых, награжденных за ранение медалью «Пурпурное сердце», и того меньше. Пополнение приходит во все полки, кроме нашего. «Ты что, газет не читаешь?» «Есть приказ, чтобы все военнослужащие, даже из административных отделов, были посланы хотя бы на короткое время в действующую армию. Нам обязательно надо его убить!» «Тебе ведь осталось всего два боевых вылета!» принялся негромко урезонивый за Яссариан. «Но на кой ты будешь рисковать?» «А в боевом вылете я, по-твоему, не рискую!» срывающимся от страха и злости голосом прохрипел Добс Мы сможем прикончить его завтра утром, когда он будет возвращаться со своей фермой. Я и пистолет прихватил. Ясарян испуганно вытаращился на Добса, который вынул из кармана пистолет и поднял его высоко в воздух, чтобы показать Ясаряну. Ты что, псих? остервенело зашипел Ясарян. Спрячь его немедленно и прекрати орать. Да ты-то чего психуешь? С видом оскорбленной невинности возмутился Добс. «Нас же никто не слышит!» «Вы когда-нибудь заткнетесь!» рявкнул кто-то из дальнего угла палаты. «Неужели человек и в госпитале не может спокойно поспать?» «Сам заткнись, умник позорный!» зарычал, вскакивая Добс, готовый к драке. Он сжал кулаки, но прежде чем Ясариан успел его одернуть, начал громоподобно чихать и оглушительно чихнул шесть раз подряд переваливаясь из стороны в сторону на своих пружинисто-крепких ногах и вздергивая кверху локти в тщетной попытке сдержаться. Веки на его влажных от слез глазах покраснели и вспухли. «Он думает, он кто?» Судорожно шмыгая носом и утирая его тыльной стороной ладони, проворчал Добс. «Надзиратель в тюрьме или, может, полицейский?» «Он ОБПшник», — спокойно уведомил Добза Ясариан. «У нас их тут уже трое, и говорят, скоро им пришлют пополнение». «Да ты не бойся», — утешил он Добза. «Они ищут человека по имени Вашингтон Ирвинг. Да убийцам сейчас дела нет». «А кто говорит про убийц?» — возмущенно вскинулся Добс. «Это из-за того, что мы хотим опередить полковника Кошкарта». «Да тише ты!» «Так тебе и так», — прошепел Ясарян. «Неужели ты не можешь разговаривать шепотом?» «Я шепотом! У меня опять орешь!» «Да не ору я! У меня... Вы заткнетесь там, наконец, или нет?» Завопили несколько человек с разных поек. «Я вот сейчас вам заткну ваши смрадные глотки!» Зарычал Добс, вскакивая с пистолетом в руке на шаткий стул. Ясариан ухватил его за руку и стащил вниз. Добс опять начал чихать. «У меня аллергия!» Извиняющимся тоном объяснил он, пытаясь утереть слезы и сопли. «То-то вот и плохо!» «Если б не твоя аллергия, ты, может, стал бы великим человеком». «Полковник Кошкарт — убийца!» — жалобно сказал Добс, пряча в карман скомканный сопливый платок цвета хаки. «Он постепенно убьет нас всех, если дать ему волю. А может, он больше не будет увеличивать норму вылетов? Может, угомонится на 60? «Не угомонится он, и ты знаешь, это лучше, чем я». Допс в свирепом нетерпении наклонился к Ясариану. Его мощные челюсти плотно сомкнулись, а на щеках под бронзовой от загара кожей заиграли твердые желваки. «Скажи, что это хорошее дело, и завтра утром все будет кончено!» «Ты понимаешь, про что я говорю? Причем шепотом говорю, заметь!» «Да какого дьявола ты не сделаешь все это молча и один?» Пряча глаза от его огненно-раболепного взгляда, запротестовал Ясарян. «Зачем тебе нужна трепотня? Один я боюсь. Один я ни на что не могу решиться. Ну, а я тебе не помощник. В моем положении надо спятить, чтобы спутаться с психом вроде тебя. Моей на ноге цены, можно сказать, нет. Меня же теперь отправят домой». «А сам-то ты не спятил?» изумленно воскликнул Добс. «Это же пустяковая царапина. Как только ты отсюда выпишешься, тебе дадут в зубы пурпурное сердце, и посадят на боевой самолет. «Вот тогда-то я его и убью», — торжественно поклялся я Сарян. «Найду тебя, и мы это обстряпаем». «Нам надо обстряпать это завтра утром, а то будет поздно», — Умоляюще воскликнул Добс. Капеллан сказал, что Кошкарт опять выставил наш полк на добровольную бомбардировку Авиньона. «Меня же собьют, пока ты тут лежишь». «Я не способен вести самолет. Посмотри, как у меня трясутся руки. Я полностью выдохся, понимаешь?» Ясариан не решился на окончательный ответ. «Надо сначала посмотреть, как оно все обернется», — сказал он. «Твоя беда в том, что ты не хочешь ничего делать», — ожесточенно прохрипел Добс. «Я делаю все, что могу», — мягко сказал Ясариану Капеллан, когда разъяренный Добс ушел. Я обращался даже в санчасть к доктору Дейнике с просьбой вам помочь. Понятно, я Сариан заставил себя улыбнуться. И что же там произошло? Они вымазали мне десны чем-то лиловым, смущенно сказал Капилан. Пальцы на ногах они ему тоже вымазали, возмущенно добавил Нетли. И вдобавок накормили слабительным. Но сегодня утром я опять туда ходил, сказал Капеллан. И они опять вымазали ему десны, сообщил Нетли. Зато мне все же удалось поговорить с доктором Дейникой, как бы оправдываясь, принялся рассказывать капилан. Он, похоже, совсем отчаялся. Ему кажется, что кто-то хочет заслать его на Тихоокеанские острова. Он сам собирался обратиться ко мне за помощью. И очень удивился, когда я сказал, что мне нужна его помощь. Разве у капиланов нет своего капилана? говорит который должен им помогать». Капеллан терпеливо молчал, пережидая, пока я с Денбором отхохочутся, и потом в унынии продолжил. «Раньше я думал, что отчаиваться грешно». Он как бы жаловался вслух наедине с самим собой. «А теперь уж не знаю, что и думать. Мне хотелось сказать в это воскресенье проповедь о греховности отчаяния, но теперь вот я думаю, может ли священник...» с лиловыми деснами совершать богослужебный обряд. «Подполковник Корн сурово пенял мне на мои лиловые десны». «Послушайте, капеллан, а почему бы вам не лечь в госпиталь, чтобы спокойно отдохнуть?» — предложил ему я Ясариан. Его предложение сразу привлекло капеллана именно своей откровенной греховностью, но всего лишь на секунду или две. «Да нет, это невозможно». С трудом преодолев мгновенное искушение, отказался он. «Мне нужно побывать в Италии и поговорить с писарем из армейского штаба по фамилии Уинтергрин. Доктор Дейника утверждает, что он сумел бы, если б ему, конечно, захотелось, вам помочь». «Уинтергрин, пожалуй, самый влиятельный в нашей армии человек. У него ведь есть, кроме всего прочего, доступ к армейскому мимеографу». «Только вот не захочет он», никому помогать. Из-за этого-то ему, в частности, и обеспечен успех на жизненном пути. А я все-таки с ним поговорю. Должен же вам кто-нибудь помочь. Поговорите с ним о Денбаре, капеллан». Покровительственно наказал ему я «Меня-то теперь выручит моя бесценная рана на ноге. Или здешний психиатр Сэндерсон, который считает, что мне в армии не место. Так ли, Это ли...» а от боевых полетов я буду освобожден. «Это мне в армии не место», — ревниво захныкал Денбор. «Сон-то приснился мне?» «Сон тут ни при чем», — возразил я Сарен. «Сон, по мнению Сэндерсона, естественный и прекрасный. Тут дело во мне. У меня, на его взгляд, раздвоение личности». «Ваша личность равноценно раздвоена», — объяснил я Сариану майор Сэндерсон, гладко припомадивший для этого визита тускло-черные волосы и даже завязавшие шнурки на своих неуклюжих солдатских башмаках. Он широко улыбнулся, чтобы выглядеть заботливым и разумным. «Я говорю это не из жестокости или желания вас оскорбить», с жестокой и оскорбительной улыбкой продолжал он. «Не по ненависти или ради мщения». Не потому, что вы безжалостно ранили мои чувства. Я медик, и мой диагноз строго беспристрастен. Но вам он может показаться ужасным. Вы достаточно мужественный человек, чтобы отнестись к нему спокойно. «Избави меня, Бог», — возопил я сарян. «Разумеется, нет. Можете вы хоть раз в жизни выслушать собеседника без выкрутасов?» Злобно взъерепенился майор Сендерсон долбанув обоими кулаками по своему столу и багрово набрякнув лицом, как перезревшая свекла. «Ваша беда в том, что вы ставите себя выше социальных обычаев. Вы, чего доброго, и на меня смотрите свысока? Из-за того, что я немного запоздал в половом развитии, а о себе вам что-нибудь известно? Так вот, вы несостоятельный, закомплексованный, недоразвитый и дистоничный юнец, с неудовлетворенными тенденциями в становлении личности. Настроение майора Сэндерсона неуклонно повышалось по мере перечисления уничижительных определений. «Да, сэр», – осторожно согласился я Сарян, – «по-видимому, вы правы». «Не по-видимому, а совершенно точно. У вас нет способностей к адаптации. Вы не сумели адаптироваться к войне». «Вы правы, сэр». «У вас патологически выраженный страх смерти и маниакальная ненависть к реальному бытию. Вы, насколько я понимаю, отвергаете военную реальность и тот факт, что вас могут в любую секунду убить. Не просто отвергаю, а отвергаю с яростью, сэр! У вас ажитированная тревога и болезненное желание выжить». Вы не любите Нуваришей и неофитов, святых и святош, громил и проныр, сумасшедших, бесноватых и людей себе на уме. Вам свойственна подсознательная ненависть к очень многим людям. Сознательная, сэр, исключительно сознательная. Я ненавижу их вполне осознанно. Вы страдаете гипертрофированным отвращением к возможности быть ограбленным, обобранным, обманутым и униженным. Нищета вас угнетает, коррупция возмущает, невежество ужасает, насилие оскорбляет, жадность отвращает, гонения подавляют, трущобы удручают, преступления терзают. Словом, нормальная жизнь вызывает у вас депрессивное состояние. И я ничуть не удивлюсь, если выяснится, что вы страдаете маниакально-депрессивным психозом. Возможно, так оно и есть, сэр. «Не пытайтесь это опровергать!» «Я и не пытаюсь, сэр», — сказал я Сарян, обрадованный сверх всякой меры их удивительным взаимопониманием. «Значит, вы признаете, что вы псих?» «Псих?» — возмутился я Сарян. «Это о чем же вы толкуете, сэр? Выходит, я, по-вашему, спятил». «Нет уж, сэр, если кто-нибудь из нас двоих псих, так это, безусловно...» «Вы!» Майор Сэндерсон опять побагровел и долбанул себя обоими кулаками по бедрам. «Вот-вот, вам диктуют ваши слова садистский комплекс и осложненный параноидной реакцией депрессивный психоз!» Брызжа слюной завопил он. «Вы законченный псих!» «А тогда почему же вы не отсылаете меня домой?» «Отошлю! Не беспокойтесь!» «Меня отсылают домой!» — ликующий объявил, дохромав до палаты, Яссариан. «Меня тоже!» — радостно сообщил ему Э. Фортиори. «Мне только что об этом сказали». «А меня?» — нахально спросил у врачей Денбер. «Вас?» — безжалостно переспросили врачи. «Вас отправят вместе с Яссарианом обратно в полк». И отправили их обратно в полк. Взбешенный Ясариан сразу же приковылял за справедливостью к доктору Дейнике, который мрачно посмотрел на него с презрением и печалью. «Несправедливо?» — в гневном раздражении воскликнул он, и яйцеподобные мешки у него под глазами укоряющие набрякли. «Вечно ты думаешь только о себе. А подойди-ка вот, посмотри, что произошло с линией фронта, пока ты отлеживался в госпитале». «Мы отступаем?» — испуганно спросил Ясариан. «Отступаем!» – горестно вскричал доктор Деника. До «Да с тех пор, как мы захватили Париж, все к чертовой матери рушится! А впрочем, я-то заранее это предвидел!» Он умолк, и его мрачное уныние преобразилось в черную меланхолию, а брови страдальчески сошлись к переносице, словно бы немо обвиняя Сариана в грязном предательстве. «Американские войска вступили на германскую территорию!» Русские заняли Румынию, греки из восьмой армии захватили Римини, Немцы на всех фронтах перешли к пассивной обороне. Доктор Дейника опять умолк и подкрепил свои горестные сетования глубоким вздохом. «У них нет больше авиации!» — простонал он. Его глаза увлажнились от непролитых слез. «Годская линия того и гляди будет разодрана в клочья!» «Понятно», — сказал я Сарян. «И что же тут плохого?» «Что тут плохого?» Слезливо воскликнул доктор Дейника. «Да ведь если положение в ближайшее время не изменится, Германия может капитулировать и нас всех пошлют на Тихий океан». «Ты что, спятил?» Очумело вытаращив глаза, спросил я Сарян. «Ты хоть сам-то понимаешь, о чем лопочешь?» «Тебе хорошо смеяться!» Криво осклавился, чтобы не разрыдаться доктор Дейника. Какой уж там к чертовой матери смех? У тебя все же есть надежда с этим разделаться. Ты полетишь на бомбардировку, и тебя, возможно, собьют. А каково мне? У меня нет ни малейшей надежды спастись». «Совсем одурел?» — яростно вскричал я Сарян и ухватил его за ворот рубахи. «А Коля одурел, так слушай. Заткни свое идиотское хайло и слушай, что я тебе скажу. Не смей так со мной разговаривать». Заголосил, вырываясь доктор Дейника Я дипломированный врач Стало быть, заткни свое дурацкое дипломированное врачебное хайло И слушай, что мне сказали в госпитале Я псих, понимаешь? Псих Ну и что? Настоящий псих Ну и что? Я тронутый, чокнутый, понимаешь? Помешанный Но вместо меня послали домой другого, по ошибке В госпитале есть дипломированный психиатр, и он осмотрел меня и поставил официальный диагноз. Я действительно сумасшедший. Ну и что? Как это ну и что? Ясаря, она сбивала с толку непонятливость доктора Деники. Теперь же все очень просто. Теперь ты можешь безбоязненно освободить меня от полетов и отправить домой. Не пошлют же они психа на убой. Так нормальный-то разве согласится, чтоб его? Послали на убой.